19. Эдди тоже видел сон. Ему снилось, что он опять в Нью-Йорке и с книгой в руке шагает по второй авеню. Воздух в этом сне был напоен вешним теплом, город в цвету, а внутри у Эдди, подобно глубоко вонзившемуся в мышцу рыболовному крючку, засела щемящая тоска по родному дому. — Наслаждайся этим сном, тяни его, столько, сколько сможешь, — думал он. — Смакуй! Потому что ближе к Нью-Йорку, чем сейчас тебе уже не бывать. Домой возврата нет, Эдди. Кончен бал. Он опустил взгляд книге и ни капли не удивился, обнаружив, что это «Домой возврата нет» Томаса Вулфа. На темно-красной обложке были вытеснены три силуэта — ключ, роза и дверь. Эдди на миг остановился, быстро раскрыл книгу и прочел первую строку. «Человек...» В черном спасался бегством через пустыню, — писал Вулф. А стрелок преследовал его. Закрыв книгу, Эдди зашагал дальше. По его прикидкам было около девяти утра, может быть, девять тридцать, и поток машин на Второй Авеню был невелик. Гудели такси, лавируя, чтобы перестроиться из ряда в ряд, и весеннее солнце подмигивало на ветровых стеклах, на ярко-желтых крыльях и капотах. На углу Второй и Пятьдесят Второй просил милостыню какой-то Ханыга, и Эдди кинул, ко... кинул ему на колени книгу в красной обложке. Он заметил также без удивления, что Ханыга этот — Энрико Балазар. Балазар сидел по-турецки перед волшебной лавкой. «Карточный домик», — гласила вывеска в окне. Внутри же, в витрине, на всеобщее обозрение была выставлена башня, выстроенная из карт Таро. На вершине стоял пластиковый кинг-конг. Из головы гигантской гориллы росло крошечное блюдечко радара. Эдди шагал себе и шагал, лениво продвигаясь к центру города. Мимо проплывали таблички с названиями улиц. Едва увидев магазинчик на углу 2 и 46 шестой, молодой человек мгновенно понял, куда идет. «Угу», — подумал он, внезапно чувствуя огромное облегчение. «Вот оно, то самое место». Витрину заполняли свисающие с крюков куски мяса и сыры. Надпись гласила: «Деликатесы от Тома и Джерри. Специализируемся на обслуживании избанных ужинов и вечеринок». Пока Эдди стоял, заглядывая внутрь, из -за угла показался еще один его знакомый Джек Андолини в костюме тройки цвета ванильного мороженого. С черной тростью в левой руке. У Андалини не доставало половины лица, начисто срезанной, клишнями омароподобных чудовищ. Давай, Эдди, заходи, сказал Джек, проходя мимо. В конце концов, есть и другие миры, не только этот. И ихний блядский поезд катит через все. Не могу, ответил Эдди. Дверь заперта. Он понятия не имел, как узнал об этом, однако он это знал и не испытывал и тени сомнения. — до чем? не тревожься, ты с ключом, — проговорил Джек, не оглядываясь. Эдди опустил глаза и увидел, что ключ у него действительно есть. Примитивная по виду вещица, с тремя выемками, похожими на перевернутые «в». Весь секрет в маленькой закорючке, которой кончается, — последняя выемка, — подумал молодой человек. Он шагнул под навес деликатесов от Тома и Джерри и вставил ключ в замок. Ключ легко повернулся. Эдди отворил дверь, переступил порог и очутился в бескрайнем поле под открытым небом. Оглянувшись через плечо, он увидел проносящиеся по второй авеню машины. А потом дверь громко захлопнулась и упала. За ней ничего не оказалось. Ничегошеньки! Эдди обернулся, чтобы изучить свое новое окружение, и то, что он увидел поначалу, наполнило его ужасом. Поле было темно-алым, словно здесь разыгралось великое сражение, и земля так напиталась кровью, что не смогла поглотить ее всю Потом молодой человек вдруг сообразил, что смотрит не на кровь, а на розы. В нем вновь поднялась ликующая радость, от которой сердце все разбухало и разбухало, пока Эдди не испугался, как бы оно не лопнуло в груди. Юноша победным жестом вскинул над головой сжатые кулаки, да так и застыл. Поле простиралось на многие мили, оно взбиралось на пологий склон, а на горизонте... Стояла темная башня, столб из немого камня, вздымавшийся в небо на такую высоту, что Эдди едва мог разглядеть вершину. Окруженная ярчайшими алыми розами, основание было огромным и грузным, внушительным, и все же, уходя ввысь и сужаясь к вершине, башня обретала странное изящество. Слагавший ее камень был не черным, каким его воображал Эдди, а темно-серым, как сажа. Вереница узких окошек бойниц опоясывала башню восходящей спиралью, под окнами шел едва ли не бесконечный лестничный марш, каменные ступени, виток за витком поднимавшиеся к вершине, башня высилась над полем кроваво-красных роз, воткнутым землю темно-серым восклицательным знаком, над нею синела перевернутая чаша небес, пестревшая похожими на корабли Пухлыми белыми облаками они бесконечным потоком плыли над вершиной темной башни и вокруг нее. «Экая же красотища!» — Удивился Эдди. «Но какое странное, чужое великолепие!» Однако его радости ликования исчезли, осталось лишь сильное беспокойство и предчувствие надвигающейся гибели. Молодой человек огляделся и с внезапным ужасом осознал, что стоит в тени башни. Нет, не просто. Стоит. Заживо погребен в ней. Он скрикнул, но затрубил исполинский рог и, крикоди, потонул в золотистых сладостных звуках. Они неслись с вершины башни и, казалось, заполняли собой весь мир. Покуда эта песнь предостережения летела над полем, где он стоял, из опоясывающих башню больниц хлынула чернота. Она подступила к оконным проемам перелилась через край и расползлась по небу схожими с листьями тростника дряблыми языками. Сойдясь вместе, они образовали растущее пятно мрака. Оно не походило на тучу. Оно напоминало нависшую над землей опухоль. Небо не стало видно, и Эдди открылась. Ни тучей, ни опухолью этот сгусток тьмы не был. Прямо на молодого человека стремительно неслось колоссальное мрачное... Нечто! Напрасно было бы бежать от зверя, что обретал призрачную плоть в небе над розовым полем. Он настиг бы Эдди, схватил бы, унес прочь, в темную башню унес бы он Эдди, и мир света никогда уж не узрел бы юношу. В темноте возникли прорехи, и сверху на Эдди взглянули жуткие, нечеловечьи глаза, каждый наверняка ничуть не, не меньше шардика, Медведя, лежавшего в мертвом лесу, глаза эти были алые, алые как розы, алые как кровь.